Роберт Говард Багровые тени Глава первая Приход Соломона Лунный свет мерцал и переливался. И между окутанными тьмою деревьями плавал обманчивый серебристый туман. В воздухе попахивало дымом. Слабый ветерок еле слышно шептал, гуляя по долине. Он словно бы нес с собой некую тень, Только эта тень происходила вовсе не от причудливой игры лунного света. Человек шел широким размашистым шагом. Он особо не спешил, но и угнаться за ним было бы нелегко. Много миль отшагал он, отправившись в путь еще на рассвете. Неожиданно человек остановился. Слабое шевеление между деревьями бросилось ему в глаза — Он беззвучно отступил в темноту, между тем, как рука его опустилась на рукоять длинной гибкой рапиры. Настороженно двинулся он в ту сторону, где заметил движение. Он напрягал зрение, всматриваясь в темноту под деревьями. Край здесь был диковатый и небезопасный. То, что таилось впереди, вполне могло нести для неосторожного путешественника смерть. Однако потом человек убрал ладонь с феса. И наклонился, всматриваясь. Перед ним действительно была смерть. Но не в том облике, который мог бы его напугать. Пламя Гадеса!» — пробормотал он. Девушка! Кто это тебя так, дитя мое? Не бойся, я не причиню тебе зла. Девушка смотрела на него снизу вверх. Бледное личико в темноте напоминало вянующую белую розу. Кто ты такой? С трудом выдохнула она. «Безземельный скиталец!» — прозвучала в ответ. «Друг всем попавшим в беду!» Странно было слышать, как мягко и ласково разговаривает грозный с виду мужчина. Девушка попыталась приподняться на локте. Мужчина немедленно опустился рядом с ней на колени, бережно приподнял беспомощное тело, устроил голову девушки у себя на плече. Он коснулся рукой ее груди, и на ладони остался кровавый след. «Скажи, кто?» Он говорил с ней тихо и нежно, точно с испуганным ребенком. «Лелу... Волк!» — быстро слабеющим голосом прошептала она. «Он и его люди ворвались в нашу деревню, там, в долине, в миле отсюда. Они грабили, убивали и жгли». «Так вот откуда дым, которым здесь пахнет!» — пробормотал странник. «Продолжай, дитя!» «Я пыталась бежать. Он, волк, он погнался за мной и поймал, и...» Она умолкла, содрогаясь всем телом, не в силах продолжать. «Я понимаю, девочка, а потом...» «Потом он... он пырнул меня кинжалом. «О, во имя всех святых! Пожалейте!» Тоненькое тело мучительно содрогнулось еще раз и обмякло. Мужчина осторожно опустил девушку на земь и легонько прикоснулся к ее лбу. «Умерла!» — пробормотал он. И медленно поднялся, машинально вытирая руки о плащ. Угрюмая морщина зловеще прорезала его лоб. Однако он не стал произносить никаких поспешных обетов не начал сыпать проклятиями, призывая ангелов и чертей. «Кто-то поплатится за это жизнью!» Вот и все, что он сказал. И голос его был холоден и совершенно спокоен.